Один из миров главной последовательности. 1 июля 2002 года, понедельник, всемирное время 21.34, на высоте 11 тысяч метров над Боденским озером. Солнце в этих краях село еще два часа назад, и только на высоте 11 километров над северо-западной частью горизонта Олела узкая полоска зари, и как во всех мирах основной последовательности, не испытавших благотворных боковых толчков, в темном небе на перерез друг к другу на одной и той же высоте сближаются два самолета. А на Земле, в Цюрихском центре управления полетами компании SkyGuide, суетится между дисплеями «маленький человек». Авиадиспетчер Петер Нильсон. Непосредственный виновник того, что должно произойти меньше, чем через минуту, он, даже умирая под ножом мстителя за свою семью, ничего не поймет и ни в чем не раскается. Впрочем, до основных виновников трагедии так просто с ножом не добраться. А это... Руководители швейцарской диспетчерской компании, поставившие мелочную экономию на оплате персонала и поддержании оборудования в работоспособном состоянии превыше безопасности полетов, а также высшие функционеры ИКАО, сохранившие архаический приоритет указаний диспетчера над рекомендациями автоматической системы предотвращения столкновений в воздухе. Примечание. Петер Нильсон в ночную смену один работал за двумя терминалами, бегая от одного к другому. При этом телефонная линия для аварийной связи в диспетчерском центре была отключена для профилактики, а дублирующая оказалась неисправна. Из-за этого Нильсон в критический момент не смог связаться с аэропортом Фридрихсхаффена, чтобы они занялись пребывающим с задержкой самолетом Airbus A320 авиакомпании Air Lloyd, за которым он следил по второму терминалу. Также по причине отключения телефонной связи диспетчер из Центра управления воздушным движением в Карлсруе, Германия, видевший опасное сближение самолетов, не смог предупредить об этом Нильсона, Хотя одиннадцать раз предпринимал попытку связаться с центром Skyguide. Эти люди как раз таки все поняли, но ни в чем не признались, постаравшись свалить всю вину на экипаж разбившегося русского самолета. Итак, ту-154М авиакомпании Башкирские авиалинии чартерный рейс BTC2937. выполнял полет из Москвы в Барселону, имея на борту 69 человек. 9 членов экипажа, флайт-менеджера авиакомпании, двух технических специалистов, 7 случайных пассажиров и 52 члена организованной детской группы, лучшие ученики специализированной школы ЮНЕСКО в Башкортостане, а также победители Олимпиад. Дети были и среди случайных пассажиров. Всего на борту было 49 детей и 20 взрослых, а это только треть от максимальной загрузки. Самому старшему, командиру корабля, 52 года, самой молодой пассажирке всего 4. Полет продолжался уже 2 часа 45 минут. Позади остались западные регионы России, Белоруссия, Польша, Чехия и почти вся Южная Германия. 12 минут назад борт миновал Мюнхен. Сейчас самолет летел вдоль границы Германии и Швейцарии. Если посмотреть направо, на север, то там Германия. С такой высоты она просматривается до самого Кёльна. Земля там покрыта сплошным ковром сияющих огоньков, местами сливающихся в сплошное зарево. Это светятся окна в домах и фонари на улицах крупных городов и бесчисленных маленьких деревень. Если посмотреть налево, на юг, то там не менее населенная Швейцария, за которой скорее угадывается, чем видна невооруженным глазом, Вздымающаяся к небесам темная громада Альп. Луны на небе нет, поэтому сияние звезд соперничает с рассыпью огней на Земле. Второй самолет, почтовый Boeing 757 компании DHL, Race DHX 611, полчаса назад вылетел из Бергамо и направляется в Брюссель. В нем летят лишь два человека. командир экипажа и второй пилот, а также почта и разные срочные грузы, которые слишком долго отправлять по железной дороге или по морю. Меньше чем за минуту до возможного столкновения диспетчер наконец заметил опасное сближение, но в результате Великого Оврала. По второму терминалу ему требовалось заводить на посадку в аэропорту Фридрихсхаффена запоздавший А-320. Он перепутал право и лево, или, скорее всего, перепутал сближающиеся борта. По правилам аэронавигации, если встречный самолет находится справа, то экипажу следует снижаться, а если слева, то набирать высоту. Эта же логика была заложена в аппаратуру TCAS. Диспетчер сообщил экипажу Ту-154 о том, что Боинг 757 находится справа от них на 2 часа, и поэтому указание снижаться выглядело для экипажа логичным, в то время как он находился слева. Это Ту-154 находился на 2 часа относительно Боинга. поэтому в кабине Ту-154 аппаратура автоматического предупреждения о столкновении непрерывно благим матом орала пилотом «клаймб, клаймб, клаймб, вверх, вверх, вверх», в то время как диспетчер Нильсон приказывал им снижаться. В то же время сообщение с Боинга о том, что тот тоже снижается, согласно указаниям ТСС, маленький человечек так и не услышал. потому что работал в это время за вторым терминалом. Глазами пилоты сближающихся самолетов увидели друг друга только тогда, когда до столкновения им оставалось пролететь около 500 метров, 10 длин собственного корпуса. И лишь тогда командир экипажа Ту-154, отчаянно матерясь, зафиксировано на пленке речевого самописца, потянул штурвал на себя. И в то же время командир «Боинга», тоже с руганью, но уже английской, отдал штурвал еще сильнее, ускоряя снижение, но шансов на спасение естественным путем у самолетов уже не было. Даже гораздо более маневренным истребителем, чтобы безопасно разойтись в подобной ситуации, надо начать предпринимать активные действия за 4 секунды до возможного столкновения. Но у этих обоих экипажей таких секунд было только 2, и управляли они отнюдь не истребителями. Но ровно за десятых секунды или за 50 метров до точки пересечения курсов прямо перед носом Ту-154 полыхнула ослепительная вспышка мгновенно открывшегося межвременного прохода и он мгновенно проглотил русский самолет. Продержавшись три десятых секунды, переход захлопнулся, но только для того, чтобы тут же с такой же вспышкой открыться вновь перед носом Боинга, уже миновавшего опасное место. В результате, от двух самолетов в ночном европейском небе, кроме полусекунды яростного света, такого яркого, что в ночной тьме его видели даже в Кёльне и по ту сторону Альп в Италии. Основной версией катастрофы стала следующее. Самолеты претерпели прямое столкновение, взорвались и разлетелись на мелкие обломки, которые упали в воды Боденского озера. Тем более, что появились свидетели, которые, честно округляя глаза, врали на напропалую, что видели столкновение и взрыв, а также горящие обломки, падающие в воду. Были организованы поиски, довольно небрежные, и по их окончании комиссия сделала вывод, что самолеты разрушились на мелкие фрагменты, которые глубоко ушли вылистые отложения, и поэтому от погибших самолетов не осталось ничего, что можно было бы обнаружить. В руках у следствия остались только переговоры бортов с диспетчером, списки пассажиров, и членов экипажей обоих рейсов, а также грузовой манифест Боинга, из которого следовало, что он не вез ничего, что могло бы взорваться в воздухе. Согласно отчету Следственной комиссии, как и в других мирах главной последовательности, где обломки исправно падали в окрестностях германского города Уберлинген, непосредственными причинами столкновения стали. Первое. Авиадиспетчер не смог обеспечить безопасное эшелонирование между самолетами. инструкция снижаться экипажу самолета Ту-154 была передана слишком поздно. Второе. Экипаж Ту-154 согласно указанию Центра управления воздушным движением, выполнял снижение и продолжил его, несмотря на возникшие указания TCAS набрать высоту. Был выполнен маневр. противоположный требованию TCAS-RA. Следственная комиссия также отметила, первое, Интеграция ACAS-TCAS в авиационную среду была неполной и не по всем критериям соответствовала философии производителя. Инструкции ИКАО, регламентирующие работу ACAS-TCAS, Инструкции по эксплуатации производителя TCAS, документы, которыми руководствовались национальные авиаперевозчики, не были стандартизированы, были неполными и частично противоречили друг другу. Второе. Руководство Службы управления воздушным движением не обеспечило достаточное количество персонала и мирилось с его нехваткой во время работы в ночную смену. Третье. Руководство службы управления воздушным движением в течение нескольких лет не принимало меры и мирилось с тем, что в ночную смену только один диспетчер управлял воздушным движением, когда его напарник отдыхал. Кроме этого, в отчете отмечались и другие ошибки руководства Skyguide и ICAO, но ни о каком наказании истинных виновников трагедии речи не шло. В результате, как это обычно и бывает в подобных случаях, пострадал стрелочник, а те, кто поставил его в условия, сделавшие ошибку неизбежной, отделались только легким беспокойством. Более того, европейские власти и страховые фирмы сделали все возможное, чтобы представить виновниками катастрофы экипаж разбившегося Ту-154. и авиакомпанию «Башкирские авиалинии».